Глава пятьдесят Джордж Вашингтон был настоящим плавучим городом с многотысячным персоналом, восемью десятками самолетов и вертолетов и гигантским грузом вооружений. Его мостик поднимался над водой на семьдесят метров. Водоизмещение было почти тысячи тонн, а длина — больше трех футбольных полей. Когда вертолет приземлился на палубу, Робби, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Он выбрался из кабины сам, придержав рукой раненую ногу. Пилот, увидев это, подставил ему свое плечо. — Мы отведем вас в медпункт, сэр. Там вас быстро починят. — А чашку кофе на этом судне можно получить? — спросил Робби, усмехнувшись. — Черт, сэр! это посудина — одна большая кофеварка! Судовой врач уже заканчивал перевязывать рану Робби, когда вошла Рил. Он поднял голову и посмотрел на нее. — Подумала, я не смогу утащить оттуда свой зад без твоей помощи она пристроилась на краешек кровати нет просто решила что парням с вертолета не помешает попрактиковаться в эвакуации десанта с территории северной кореи но ну, решила что ты вполне сгодишься доктор с улыбкой сказал вряд ли мой допуск позволяет слушать подобные разговоры тогда вам лучше выйти ответил рил Мне надо побеседовать с этим парнем. Врач наложил последний кусок пластыря поверх бинтов у Роби на бедре. Готово. Можете поболтать. Он вышел из кабинета. Рил показала Роби термос, который вытащила из кармана комбинезона. Подумала, тебе понадобится добавка. Она подлила кофе ему в кружку, а сама отпила прямо из термоса. «Как остальные?» — спросил Робби. «Сук в порядке. Настоящий десантник. Духо и Юн Сун получили небольшую контузию от взрывов. Но чертовски счастливы, что выбрались». Она перевела взгляд на его перевязанную ногу. «Похоже, там стало жарковато». «Немного». «Ладно, не немного». Северокорейцы перегруппировались гораздо быстрее, чем мы рассчитывали. Но вертолет... Он поднял свою кружку вверх. Скажем так, такое завершение выглядело куда предпочтительнее, чем то, что у меня намечалось. Рада видеть тебя, Роби. Честно, очень рада. Ее голос слегка надломился. Он откинулся на подушку и всмотрелся Рилу в лицо итак духой юн сун перевезут и поместят в нечто вроде программы защиты свидетелей рил кивнула примерно так а сука похоже задействует чтобы помочь им адаптироваться «Пхеньян наверняка узнает что произошло да узнает и если бы мы сейчас не находились на самом мощном военном судне на земле по нам давно открыли бы огонь Значит, в тактическом сражении мы победили. Но стратегическое еще предстоит. Безусловно, они нанесут ответный удар. Для него и пака бы хватило. Рил отпила из термоса и кивнула. Мы ударили на их территории. И они захотят сделать то же самое. Но где? И кого? Или что? Добавила Рил. Она отвела глаза, ее лицо было усталым. Он сказал, — Наш план прежний. На самолете до Сеула, а оттуда на частном джете домой? Она кивнула. — Мне сказали так. — А что потом? Она посмотрела на него. — Потом перерыв, пока мы не понадобимся снова. — Правда? — А как еще? — Ты мне скажи. «Подумываешь, отойти от дел?» Робби ухмыльнулся. «Я знаю одного директора ЦРУ, который был бы просто счастлив, поступим и так». «Отличная причина этого не делать, не правда ли?» Улыбка Робби померкла. «Ты этого хочешь?» «Я не знаю, чего я хочу, Робби. Я знаю только, чего должна хотеть». Он поднял руку и отвел прядь волос с ее лица. Возможно, тебе просто нужно время, чтобы понять, чего ты хочешь, Джессика, и выбросить свое должна в мусорную корзину. Потому что ни один из нас моложе не становится. В том смысле, что пятнадцать лет назад тебе не понадобился бы вертолет, чтобы сбежать от вчерашних плохих парней. Тебе сказать правду. Или то, что я должен сказать. Правда в том, Робби, что мы отлично натренированы и можем делать много удивительных вещей, но мы все равно из плоти и крови. Она постучала по его груди. И здесь мы так же уязвимы, как все остальные. Я это знаю совершенно точно. Жизнь и смерть неразделимы. Как добро и зло? Спросила она. Трудно осознавать, что в нашем мире до сих пор существуют концентрационные лагеря, где с людьми обращаются как со скотом. Для этого не надо ехать в Северную Корею, Джессика. Такое происходит по всей планете. Просто в некоторых местах менее очевидно, что делает их еще хуже, как по мне. Я знаю. Он взял ее руку, пожал. И почувствовал ответное пожатие. Рил сказала. — Я не хотела бросать тебя там. — Но сделала все по инструкции. Нельзя оставлять людей, которых сопровождаешь без прикрытия. — Я всегда буду себя за это корить, Робби. — Забудь. Я вызвался сам. Ты поступила так, как должна была. К тому же ты озаботилась тем, чтобы выручить мою задницу. Я обязан тебе жизнью, Джесс. Хоть ты и думала, что я уже умер. Она погладила его по щеке, а потом наклонилась и поцеловала. Прижалась к его боку, и он обхватил ее рукой. Он не почувствовал, что она плачет. Такого невозможно было ожидать от Джесси Кирилл. Она никогда не показывала своих чувств, которые привыкла держать в себе поэтому он просто обнимал ее, пока громадный авианосец двигался на юг, где в свободной части Кореи они должны были ненадолго остановиться перед отправкой домой.